На мгновение он смешался. Но не могло быть, чтобы эта девушка была плохой девушкой. «Хочу на вашу школу забраться, побачить, что вон будет». «А как ты заберешься? Разве ты бывал в нашей школе?» Сережка сказал, что он был в их школе один раз года два назад на литературном вечере. «Да уж как-нибудь заберусь», — сказал он с усмешкой. Но ведь немцы могут в первую очередь занять школу, сказала Валя. Увижу, что они идут, да прямо в парк, отвечал Сережка. Ты знаешь, лучше всего смотреть с чердака. Оттуда все видно, а нас не увидят, сказала Валя и села на своем пледе и быстро оправила косы и блузку. Я знаю, как туда попасть, я тебе все покажу. Сережка вдруг проявил некоторую нерешительность. Видишь, какое дело, сказал он. Если немцы сунутся в школу, придется прыгать со второго этажа. Что ж поделаешь, отвечала Валя. А сможешь? спрашиваешь. Сережка посмотрел на ее загорелые крепкие ноги, покрытые золотистым пушком. Теплая волна прошла у него по сердцу. Ну конечно, эта девушка могла спрыгнуть со второго этажа. И вот они уже вдвоем бежали к школе через парк. Большая двухэтажная школа из красного кирпича со светлыми классами, с большим гимнастическим залом была расположена у главных ворот парка против здания Треста Краснодон-Уголь. Школа была пуста и закрыта на ключ. Но исходя из благородных целей, какие они преследовали, Серёжка не посчитал для себя зазорным, наломав пук и ветвей, с их помощью выдавить одно из окон в первом этаже, выходящее в глубину парка. Сердца их благоговейно замерли, когда они, на цыпочках ступая по половицам, прошли через один из классов в нижний коридор. Тишина стояла во всем этом пространном здании. Малейший шорох, стук, гулко отзывались вокруг. За эти несколько дней многое сместилось на земле — и многие здания, как и люди, потеряли прежнее свое звание и назначение и еще не обрели нового. Но все таки это была школа, в которой учили детей, школа, в которой Валя провела много светлых дней своей жизни. Они увидели дверь с дощечкой, на которой написано «Было учительское», дверь с дощечкой «Директор», двери с дощечками «Кабинет врача», «Физический кабинет», «Химический кабинет», «Библиотека», Да, это была школа. Здесь взрослые люди, учителя, учили детей знанию и тому, как надо жить на свете. И от этих пустых классов с голыми партами помещений, еще хранивших специфический школьный запах, вдруг повеяло на сережку и навалю тем миром, в котором они росли, который был неотъемлем от них и который теперь ушел, казалось, навсегда. Этот мир казался каким-то таким обыденным, заурядным, даже скучным. И вдруг он встал перед ними такой неповторимо чудесный, вольный, полный откровенных, прямых и чистых отношений между теми, кто учил и кто учился. Где они теперь? И те, и другие. Куда развеяла их судьба? И сердца, и сережки, и Вали на мгновение распахнулись, полной такой любви к этому ушедшему миру и смутного благоговения перед высокой святостью этого мира, который они в свое время не умели ценить. Оба они испытывали одни и те же чувства и без слов понимали это, и за эти несколько минут они необыкновенно сблизились друг с другом. Узкой внутренней лестницей Валя вывела сережку на второй этаж и ещё выше, к маленьким дверям, ведущим на чердак. Двери были закрыты, но это не обескуражило Сережку. Пошарив в кармане брюк, он достал складной ножик, сервированный многими другими полезными предметами, среди которых была и отвертка. Вывернув винтики, он снял ручку двери так, что замочная скважина предстала перед ним как бы обнажённая. «Классно работаешь. Сразу видно, что профессиональный взломщик», — усмехнулась Валя. «На свете, кроме взломщиков, есть еще слесаря», — сказал Сережка и, обернувшись к Вале, улыбнулся ей. Поковыряв в скважине долотцом, он открыл дверь, и на них пахнуло жаром от накалившейся на солнце железной крыши запахом нагретой чердачной земли, пыли и паутины. Пригибаясь, чтобы не задеть головой балок, они пробрались к одному из чердачных окон, сильно запылённому, и, не вытерев окна, чтобы их нельзя было увидеть с улицы, прижались лицами к стеклу, едва не касаясь друг друга щеками. Из окна им видна была вся садовая улица, упиравшаяся в ворота парка, особенно та сторона ее, где стоял стандартный дом обкома партии. Прямо перед их глазами на углу улицы видно было двухэтажное здание треста красно дон уголь. С того момента, как Серёжка покинул Верхнедуванскую рощу,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 «Значит, она просто не успела ничего сказать ему», — с удовлетворением подумал Серёжка. «Он еще придет, Он парень свой», — сказал Серёжка. «Как ты думаешь жить дальше?» — спрашивал он. Валя самолюбиво повела плечом. «Кто же может это сказать теперь? Никто же не знает, как это все будет». «Это верно», — сказал Серёжка. «К тебе можно будет зайти как-нибудь?»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 Но всё-таки она не уходила, потому что еще больше она боялась за Фёдора Фёдоровича. Двое немецких солдат тащили раненого, которому две недели тому назад Федор Фёдорович удалил разорванную осколком мины почку. Раненому было уже значительно лучше в последние дни, и Фёдор Федорович очень гордился этой операцией. Солдаты тащили раненого по коридору, и в это время Фенбонг окликнул одного из них.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 и всего его трясло. Он почти надвинулся на Унтера и что-то резко сказал ему. Унтер в черном мундире, собравшемся складками на его большом рыхлом теле с блестящим металлическим значком на груди, изображавшим череп и кости, захрипел на Фёдора Федоровича и ткнул его револьвером в лицо. Фёдор Федорович отшатнулся и ещё что-то сказал ему, наверное, очень обидное. Тогда Унтер, страшно выпучив глаза под очками, выстрелил Фёдор Фёдоровичу прямо между глаз. Надя видела, как у него между глаз точно провалилась, хлынула кровь, и Фёдор Фёдорович упал. А Наталья Алексеевна и Надя выбежали из больницы, и Надя сама не помнила, как она очутилась дома. Надя сидела в косынке и халате, как она прибежала из больницы и снова и снова начинала рассказывать. Она не плакала. Лицо у нее было белое, а маленькие скулы горели пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, кому она рассказывала. Явился шлендра! Яростно кашлял отец на сережку. Ей-богу, возьму да выдеру кнутом. Немцы в городе, а он шлендрает где не попало. Мало мать в могилу не свел. Мать заплакала. Я же звелась за тобой, думаю, убили. Убили!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 но окна в здании Треста были затемнены. Все чувства Серёжки были так напряжены и так направлены на одну цель, что это новое, непредвиденное обстоятельство, то, что окна были затемнены, не изменило его решение. Так он просидел возле этого оконца часа два, не меньше. Всё уже стихло в городе. Движение возле здания тоже прекратилось, но внутри него еще не спали. Серёжка видел это по полоскам света, выбивавшегося из-за краёв черной бумаги. Но вот в двух окнах второго этажа свет потух, и кто-то изнутри отворил одно окно, потом другое. Невидимо он стоял в темноте комнаты у окна. Серёжка чувствовал это. Потух свет и в некоторых окнах первого этажа, и эти окна тоже распахнулись. «Верезда!» — раздался начальственный голос из окна второго этажа и Серёжка смутно различил силуэт фигуры, перегнувшейся через подоконник. «Кто там?» — снова спросил этот голос. «Лейтенант Мейер, Хэр Оберст», — ответил юношеский голос снизу. «Я не советовал бы вам открывать окна в нижнем этаже», — сказал голос наверху. «Ужасная духота, Хэр Оберст. Конечно, если вы запрещаете...» «Нет, я совсем не хочу, чтобы вы превратились в духовую говядину».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 Вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться. Бутылки, которые он сразу, как пришел сюда, вынул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащупал одну из них, крепко сжал ее горлышко, примерился и с силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно